Глава 15. С самого детства я мечтала выйти замуж за принца. Благородного, красивого, щедрого. Чтобы он поселил меня в своем замке, и я нарожала ему дюжину маленьких принцев. И когда я встретила Савелия, Именно в нем первым увидела воплощение своей мечты. Пусть не принц, зато он всегда носил меня на руках, Обещал мне золотые горы и дюжину детей. Вот только весь мой мир оказался отнюдь не сказочным и был всего лишь карточной бутафорией. От одного чужого вздоха развалился на части. Первым треснул фундамент много лет назад, но я не обратила на это должного внимания. Как и любая другая женщина, чей мир был разрушен до основания, я задумываюсь о том, могла ли залить в эту трещину раствор и предотвратить крах стен и крыши. Но сейчас, когда я смотрю на Савелия снизу вверх, то вдруг понимаю, что нет, не смогла бы. Теперь мы на разных полюсах земли, Так что сейчас напротив меня стоит не мой муж Сава, а какой-то посторонний хмурый мужик, от которого у меня неприятно холодеют конечности. Ты серьезно, Муромцев? Я тебя разочаровала? Я? Я не выдерживаю и тихо кричу, чтобы не услышал Ваня, и бью Савелия по груди. Ему хоть бы хны, я даже с места его сдвинуть своими ударами не могу. Но мне это и не нужно. Я лишь хочу сделать ему так же больно, как сейчас мне и детям. «Ты гнусный мерзавец! Как ты смеешь сюда приходить после всего, что натворил? Ты должен сюда на коленях ползти и умолять сына тебя простить! А ты еще смеешь обвинять меня в том, что я настраиваю детей против тебя? Да они и сами все прекрасно видят, Муромцев!» Уже достаточно взрослые, чтобы понимать, что к чему. Да, то, что он узнал правду сегодня, чистая случайность. Но он не будет вечно жить в аквариуме. И рано или поздно узнал бы, как все обстоит на самом деле. Так что не смей, слышишь? Не смей обвинять в том, чего я не делала. Ты не имеешь на это никакого права. Я продолжаю шипеть, тыкая в него пальцем, а он молчит и смотрит на меня своим потемневшим взглядом сверху вниз и злится, сильно злится, аж пыхтит и тяжело дышит. Уверенно опусти я голову и увижу, с какой силой сжаты его кулаки. В этот момент около моего лица пролетает один его кулак, и я зажмуриваюсь и вся скукоживаюсь. Вот только удара в лицо не следует. Его костяшки разбиваются в кровь от удара в стену. Я открываю глаза и снова встречаюсь с Савой взглядом. И на этот раз там нет злости. Только агония и боль зверя, загнанного в угол и неспособного сбежать из западни. Неужели настолько видишь меня монстром? что считаешь, я способен ударить женщину. Я за всю жизнь и пальцем тебя не коснулся, Нина». Его голос пропитан горечью, но его эмоции не отзываются во мне сочувствием, как прежде. Наоборот. Я все больше злюсь, что он смеет вообще мне их демонстрировать. — А я, оказывается, тебя вовсе не знаю, Сава. А ты поменьше удивляйся. Скоро тебя ждет много неприятных открытий. А к Ване больше не приходи. Ему нельзя так сильно нервничать в его состоянии. Все, чем ты можешь помочь, так это финансами. Оплатить его лечение — Меньшее, чем ты ему обязан. Я не говорю прямо, что все это вина Савы, но по моему взгляду все видно. Я его не скрываю. Гордость во мне требует отказаться от любых денег мужа, а материнский инстинкт гасит ее на корню, напоминая мне, что сама я не смогу найти такие огромные суммы, особенно в такой краткий срок. Пока нас савы разведут, и я получу причитающиеся мне по закону, будет уже слишком поздно. А сейчас каждая минута на счету, и рисковать себе позволить я не могу». Об этом можешь не беспокоиться. Насчет твоих карточек и счетов. Я их не блокировал. Но позвонил сегодня в банк, они снова активны. Не переживай, такого больше не повторится. Если не ты это сделал, то кто? Усмехаюсь я, не ожидая, что он ответит. Но он меня удивляет. Секретарша слишком много на себя взяла. Она уже уволена. Эта информация не становится для меня открытием. Я ведь и так знала, что она меня недолюбливает. А что ты смотришь на меня так, Муромцев? «Хочешь услышать слова благодарности, так их не будет. Проведал сына? Молодец. А теперь проваливай, и чтобы мы тебя больше ни здесь, ни дома не видели!» «Я терпеливый, Нин. Но ты знаешь, что такого обращения с собой ни от кого не терплю». Цедит он сквозь зубы, но не грубит. Чувство, словно я дергаю тигра за усы, но страха во мне нет. Ничто не сравнится с тем ужасом, который я испытала в день ДТП. «Начинай привыкать, Савелий, после того, как ты предал нас всех» и дал показания в пользу своей любовницы, наплевав на состояние своего сына, никто в семье не подаст тебе не то что стакана воды в старости, даже не поздороваются и сделают вид, что незнакомы с тобой, если вдруг встретят на улице. Даже твоя мать от тебя отреклась, если ты забыл. Хмыкаю я, а сама боюсь, что вот-вот расплачусь. Я стараюсь не скандалить, так как меня обычно пробивает на слезы, а это всегда воспринимается как слабость. А такому, как Сава, слабости показывать нельзя. Он вдруг открывает рот, словно хочет что-то сказать, но затем закрывает его, снова ударяет кулаком по стене, оставляя там кровавый след, а затем молча уходит. А я смотрю ему вслед и глотаю слезы. Хочется выть в голос. Но я должна быть сильной. У моих детей теперь есть только мать».